Говоря это, я только повторяю то, что сказал благородный джентльмен упрямо съедобной едобной улитки, которая не вылезала из раковина, невзирая на булавку, и он боялся, что придется раздавить ее дверью. В заключение этой речи, которая отличалась необычным для него многословием, мистер Эллер положил руки на колени и посмотрел прямо в лицо мистеру Инклю, выражая всей своей физиономией твердое намерение,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 что нужно было его поколотить, — сказал Сэм, поворачивая был назад. — Хозяин ясно сказал, что нужно это сделать. Удивительно глупо с моей стороны. — А! Не беда, — добавил он, просияв. — Это легко будет сделать и завтра. Утешившись по-видимому, таким соображением, мистер Эллер снова сунул ключ в карман — Спустился с последних ступенек, не испытывая новых огрызений совести, и вскоре погрузился вместе с другими обитателями дома в глубокий сон».